Глава 35 Найл ожидает, что Лили последует за своей крестной, но она продолжает сидеть на уродливом пластиковом стуле и изучает куски коралла. Неожиданно звонит его телефон. Соломон слышит женский крик о помощи, и Линия отключается. О, Саши Милберн проблемы. Детектив бросается прочь из участка. Лили бежит за ним. Мотоцикл несется по дороге, и растительность по обочинам сливается в сплошную зеленую полосу. Вилла «Звездочет» выглядит вполне мирно, террасу все так же охраняют телескопы на постаментах. И только когда детектив и Лили подбегают ближе, Найл замечает, что вода в бассейне имеет розоватый оттенок, а на дне лежит что-то темное. Лили сбрасывает обувь и, нырнув, поднимает Сашу Милберн на поверхность. Детектив вытаскивает неподвижное тело на мраморный борт, всеми силами сдерживая панику. Он укладывает Сашу в спасительное положение, затем бьет ее по животу, пока изо рта не выплескивается вода. Прижимает два пальца к ее шее. Ее пульс почти не прощупывается. «Только не ты», — бормочет сержант себе под нос. Он чувствует, что она уходит. Девушка неестественно бледна, из раны на затылке течет кровь, мокрое длинное платье облепило тело. Лили освобождает ее дыхательные пути, а Найл тем временем ритмично надавливает ей на грудную клетку. Он помнит, как его учили оказанию первой помощи на вводном инструктаже в полиции, однако сейчас уже может быть поздно. Кровь все еще течет из раны на затылке, челюсть отвисла. И вдруг Саша вздрагивает, возвращаясь к жизни. Лили придерживает ей голову, пока она выкашливает воду. У Найла словно груз падает с плеч. На этой неделе у него уже два трупа, и он не простит себе, если погибнет еще кто-то. Доктор Пейкфилд хранит молчание, пока Найл по-мобильному объясняет ему ситуацию, затем дает несколько кратких указаний и отключается. Лили уже останавливает кровь полотенцем. Найл оглядывает террасу, пытаясь понять, что же произошло. На столе рядом с красной ручкой Саши стоит стакан сока, а вот записной книжки нет. Вполне возможно, Саша вернулась с поминальной службы и излила свою тоску в записной книжке, однако убийца забрал ее из опасений, что там содержится компрометирующая информация. Ситуация немного проясняется, когда детектив видит кровь на земле. Пройдя по следам, он понимает, что Сашу нанесли удар возле лестницы, ведущей вверх от пляжа, и она побежала к дому. Должно быть, у нее с собой был телефон. Она позвонила ему, прежде чем ее столкнули в воду. Аппарат все еще лежит на дне бассейна. Вероятно, убийца решил, что дело сделано, ведь весь персонал Виллы находился в бамбуковой церкви, на радушной вечеринке после поминовения Томи Ротмара. Саша полностью приходит в себя, и Найл садится рядом на корточке. Вы видели, кто вас ударил? Он был сзади. Ее голос звучит слабо, глаза то и дело закрываются, словно ее клонит в сон. Не спи, милая моя, шепчет Лили. Доктор Пейкфилд уже едет сюда. «Только не он, прошу тебя. Я больше не хочу его видеть». Слезы текут из ее полуприкрытых глаз. «Чего вы так боитесь?» — спрашивает Найл. «Все в порядке, теперь вы в безопасности». Приезжает доктор Пейкфилд. его лицо мрачно. На нем все еще тот темный костюм, в котором он был на поминальной службе. Доктор выглядит таким же, как все, однако его появление пугает Сашу. Она пытается отползти, когда он подходит. «Оставьте меня в покое!» — кричит Саша, и вдруг ее глаза закрываются. «Пусть вас не тревожит ее поведение. Травмы головы могут вызвать у пациента галлюцинации», — говорит медик. «Помогите мне перенести ее в машину». Саша то впадает в беспамятство, то обретает сознание. Лили забирается в скорую, оставляя Найла на террасе. На его белой рубашке кровь, брюки пропитались хлорированной водой из бассейна. Рядом валяются позабытые лили-босоножки. Она так спешила помочь подруге, что села в машину босая и в мокром платье. На лице детектива появляется восхищенная улыбка, когда он вспоминает, как она нырнула в бассейн надетой. Да, Саша была на волосок от смерти. Ее спасла комбинация удачи и хорошая работа в команде. Найл уже собирается ехать обратно в участок, когда на крыльце Сашиной виллы появляется человек. Седые дреды, яркая рубашка, застиранные до бела джинсы. Стиль одежды Декстера Адыбая не менялся десятилетиями. Он явно напряженный и не снимает солнцезащитные очки, когда к нему подходит Найл, который внимательно оглядывается по сторонам, прежде чем поздороваться. «Где Саша? Что случилось?» Кто-то набросился на нее, скорая только что увезла ее в медцентр. Найлу интересна его реакция. Кажется, Адебая шокирован, но при этом он изо всех сил старается сохранить спокойствие. Испарина на лице и резкие движения рук говорят об опьянении. «Декс, что ты здесь делаешь?» «Меня позвала Саша, но не сказала, зачем. Мы с ней приятели, и я знаю, что сейчас у нее нелегкие времена. Думаю, она была неравнодушна к Томми Ротмару и переживает его смерть» адыбая пятится чтобы избежать взгляда найла что то ты сегодня напряжен на меня сильно подействовала поминальная служба я перебрался сюда с сент люсии в поисках мира и спокойствия а не насилия расскажи мне пожалуйста что ты знаешь о кораллах ты же как никак дайверы и видишь их каждый день Адебая наклоняет голову я с детства знал насколько они важны мой отец был рыбаком как и твой Он учил меня, что коралл защищает жизнь моря. Если он умрет, все мы будем голодать. Тебя же воспитывали в обе, да? Сейчас для меня эти старые верования ничего не значат. Просто древняя Вуду, которая давным-давно перестала работать. Расскажи мне еще о бейрайдере, которым ты владеешь пополам с Убейзела. Ты никогда не брал его рано утром, чтобы понырять в одиночестве? Когда-то ты обожал так делать». «Каждый выход должен оплачиваться, я никогда не беру его для себя», отвечает Декстер, его взгляд перемещается вниз. «Пожалуйста, передай Саше мои наилучшие пожелания, мне очень нравится эта молодая дама». Адыбайя уходит, оставляя Найла одного на террасе. Фильтрационная система бассейна уже удалила розовый оттенок из воды, как будто ничего не случилось. Детектив ищет визитную карточку преступника, но находит ее только, когда начинает спускаться на пляж. Корал валяется у самой вершины. Он такой же, как и те, что Найл нашел в домах жертв. Детектив фотографирует вырезанную на бледной поверхности паутину. Однако, когда он снова рассматривает коралл, что-то щелкает у него в мозгу. Его так тошнит от игры убийцы, что он швыряет коралл вниз. Декстер Адыбаев вполне мог наброситься на Сашу, зная, что она будет одна, а потом вернуться, чтобы порадоваться своему успеху и оставить визитную карточку. Это дело выталкивает его, Найлон, на незнакомую территорию, где люди, которых он любил и которым доверял всю свою жизнь, становятся похожими на убийц.